Глава 14 Вход в барак был с торца. Над входом горела электрическая лампочка, выкрашенная в красный цвет. Вдоль стен по обеим сторонам были расположены двухярусные деревянные нары. На них угадывались лежащие люди. Барак был длинным, Его противоположный край терялся в полутьме. Два десятка вновь прибывших арестантов, среди которых были и Раздобаров с Лыковым, нерешительно топтались у входа. Они не знали, что им делать дальше и куда идти. «Ну что, толпитесь как бараны!» Рявкнул на новичков конвойный, который привел их в барак. «Кому что непонятно, проходи. Где видите свободные нары, там и располагайтесь». «Свободные, это которые без постели. Постель выдадут завтра. А пока и так перебьетесь. Не на курорт приехали». Голые нары виднелись у самого входа. Заключенные нерешительно стали к ним подходить. «Веселее!» — прикрикнул на новичков конвойный. Раздобаров презрительно фыркнул и неторопливо пошел вдоль двухярусных нар вглубь барака. Лыков молча последовал за ним. «А вы куда?» — спросил у них конвойный. «Поищем местечко потеплее», — не оборачиваясь, ответил Раздобаров. «А то у входа очень уж дует, так недолго и простудится». «Ну-ну», — насмешливо произнес им в спину конвойный. Несколько голов приподнялись с нар и стали внимательно наблюдать за Раздабаровым и Лыковым. Они же, не обращая ни на кого внимания, шли вдоль нар, высматривая, нет ли где свободного места». Так учил их бывший уголовник, старик Лёва Гармидор. «Не надо, — говорил он, — занимать первое попавшееся место на нарах. Такие места обычно с краю или у параши, и это не престижные места. Их легко занять, но с них трудно выбраться. Уважающий себя каторжанин обязательно пройдется по бараку и поищет для себя другое место». И дело тут не столько в самом месте, сколько в поступке. Такой поступок обязательно заметят, и, я вам говорю, правильно его поймут, то есть оценят по достоинству. Это очень важно, с самого начала показать, что ты знаешь себе цену». И попав в барак, Игнат Раздабаров и Афанасий Лыков повели себя в полном соответствии с инструкциями старого уголовника Лёва Гармидора. Они тотчас же принялись искать для себя престижные места и вскоре их отыскали. «Вот», — негромко произнес Раздабаров, — «видишь пустые нары, причем оба места нижние. Думаю, это самое то и есть. То есть все по заветам нашего незабвенного учителя Лева Гармидора. Их никто не тревожил, никто к ним не подходил, и они понимали, почему это так. К ним присматривались и прислушивались, их изучали. — Что ж, пускай изучают, а там будет видно. — Ты поспи, — сказал Игнат Афанасию, — а я караулю. Вдвоем нам этой ночью спать несподручно, мало ли что. — Лучше ты, — возразил Лыков. — Я не хочу, — сказал Раздобаров. — Правда не хочу. Лучше я буду сидеть и мечтать. Лыков ничего не отвечал, улегся на нары и вскоре ровно задышал. Раздабаров снял сапоги и устроился на нарах, сев по-турецки. Спать ему и вправду не хотелось. Внешне он был спокоен, но внутри у него будто звенела и вибрировала туго натянутая струна. Или, может, это была сжатая пружина, которая в любой момент могла с силой распрямиться. Какой уж тут сон! Он сидел и тихо, почти беззвучно читал самому себе только что сочиненные стихи. Я думал, это юг, но вот здесь только снег, мороз и лед. И где-то там, за этим льдом, отец и мать, и теплый дом, и добрый запах пирогов, и за окошком звук шагов, и на реке песчаный плес, и в конуре лохматый пес. Вероятно, Игнат сочинил бы и продолжение — Но тут он скорее почуял, чем увидел, что к нему кто-то подошел и подсел на нары. Раздобаров открыл глаза. Рядом с ним сидел какой-то человек, небольшого роста, сутулый и невзрачный. Выражение его лица и глаз Раздобаров разглядеть не мог из-за полутьмы. «Можно присесть?» Вежливо поинтересовался незнакомец. «Так ты уже присел?» — равнодушно ответил Игнат. «Зачем же спрашиваешь?» Ну, я думал, что ты спишь, ответил человек. А коль ты не спишь, то значит, нужно просить позволения. Без позволения, как же садиться, тем более к незнакомому. Я человек вежливый. Я это уже понял, усмехнулся Раздобаров. Что ж, коль пришел и сел, то и сиди, и мне заодно веселее будет, а то ведь утро, когда оно еще наступит. А что ж не спишь? спросил незнакомец. — Так ведь место новое, — ответил Раздобаров. — Непривычное пока что местечко. — Разве тут уснешь? — Приятель-то твой спит, — сказал человек. — спит, — подтвердил Раздобаров. — Отчего ему не спать? У него железные нервы, да и не привыкать ему чалиться на нарах. А я человек с тонкими чувствами, так что... — Это да, — согласился незнакомец. — Когда я сюда попал, то тоже. Правда, это было давно, — так что пообвык. — А что ж тогда не спишь? — спросил Раздобаров, а тем временем сам прислушивался к дыханию Улыкова. Спит он или не спит. И понял, что не спит, а лишь делает вид, будто спит, а сам прислушивается к разговору. Раздобаров внутренне усмехнулся, на душе у него потеплело. — Почему не сплю? — переспросил человечек. — Да как-то так, не спится. А потому, дай, думаю, познакомлюсь с новыми людьми. За одно и время скоротаю до утра. — Его звать Угрюмый! — кивнул Раздобаров на Лыкова. Я откликаюсь на музыканта. — О, музыкант! — преувеличенно бодрым тоном произнес человечек. — Стало быть, специалист по чужим карманам? — Не угадал, — усмехнулся Раздобаров. — Просто музыкант. Играть я умею на разных инструментах. Оттого и музыкант. «Ну, а в смысле масти?» — осторожно спросил незнакомец. «Формазон», — ответил Игнат и зевнул. А он? Человек указал на неподвижно лежащего Лыкова. «Вот когда он проснется, и ты увидишь его во всей красе, тогда тебе станет понятно и его масть», — ответил Игнат. «А я говорю только за себя». «Все ясно». Поспешно отозвался незнакомец. «Оно, конечно». Каждый в ответе за себя самого. Тут такое дело. Он помолчал, поерзал на нарах и сказал: а ты вот что, утром как выпадет свободное время, подойдите с приятелем вон туда, в самый дальний конец барака, спросите подкову. Подойдем. С нарочитым равнодушием произнес Раздабаров. Ну, я тогда пойду. Засуетился незнакомец, а то что от меня в сон потянуло. Раздобаров ничего не ответил, и человек ушел. «Все слышал?» — спросил Раздобаров Улыкова. «С нами желает познакомиться некто Подкова. Должно быть здешний властитель и вершитель судеб. Так сказать, паук, который держит в лапах все нити. Хм, Подкова. Вообще-то очень милое прозвище. Веет от него чем-то таким домашним и уютным. Прямо-таки из лагеря хочется убежать, услышав такое прозвище». Лыков ничего не сказал, повернулся на другой бок и вскоре опять уснул. Кончилась ночь, наступило утро. После подъема и завтрака тем заключенным, которые прибыли ночью, велено было вернуться в барак. На работу их не повели, предстояло выполнить формальности. Барак понемногу пустел. По проходу вдоль нар и между нарами шныряли уборщики, и изредка туда и обратно проходили какие-то заключенные. Новенькие безучастно сидели на нарах. В бараке стало значительно светлее. И можно было разглядеть всю его неприглядную картину от входа до самого дальнего конца. Там, в дальнем конце, мелькали какие-то люди, слышались невнятные голоса, и даже раздавался смех, громкий, откровенный. «Ну что, пойдем знакомиться с милейшим парнем Подковой?» — спросил Раздобаров Улыкова. «Все равно делать нечего». Сидим на голых нарах, как... И никто не обращает на нас внимания. Ну и порядки в этом заведении. Ладно, хоть завтраком накормили». Они поднялись и не спеша направились в ту сторону, где звучал смех. Подошли. Один угол барака был отгорожен от остального пространства дощатой перегородкой. В ней виднелась дверь. У двери сидели на корточках четверо заключенных. О чем-то беседовали и смеялись. «Что надо?» глянул один из заключенных на Раздабарова и Лыкова. Взгляд у него был нехороший, смотрел он с прищуром, речь была с наигранной линцой, руки в наколках. Судя по всему, он, равно как и остальные трое, был из свиты подковы, тем, кого в уголовном мире принято называть шестеркой. «От тебя ничего», — спокойным и чуть презрительным тоном произнес Раздабаров. «Ночью нас пригласили к подкове познакомиться. Доложи, что мы пришли и ждем. Кто вы такие?» — прежним тоном спросил заключенный шестерка. «Музыкант и угрюмый», — ответил Раздобаров. «И кто же вас приглашал?» «Ты». Впервые за все время отозвался Лыков. «Разве ты не помнишь?» Заключенный злобно скривился, поднялся, Осторожно приоткрыл дверь загородки и шагнул внутрь. Через минуту он появился и произнес «Проходите оба, и что без всякого кипежу». Раздабаров, со снисходительной усмешкой глянул на шестерку, а Лыков так и вовсе никак не выразил к нему своего отношения. Игнат толкнул дверь, и они вошли. Подкова полулежал на койке, укутанной одеялами. Под головой у него было сразу три подушки». Лицо выражало страдание. Рядом с койкой сидели трое заключенных. Это явно были не шестерки, а личности иного пошиба, внутрилагерные авторитеты. «А, ребятки!» — поприветствовала Игната и Афанасия Подкова, не поднимаясь с койки. «Пришли, значит. Не побрезговали приглашением старика Подковы. Что ж, благодарю. А я вот хвораю». «Да, что поделать, старость. Да и здешний климат для меня неподходящий. Мне бы куда-нибудь к теплу. Например, в Крым или Анапу, а, ребятишки? Вам доводилось бывать в Крыму или Анапе?» «Не доводилось», — развел руками раздобаров. «А что так?» — поинтересовался Подкова. Голос у него был беззлобный и даже ласковый, как у дедушки, который беседует с любимыми внуками. Но чувствовалось, что это беззлобность ласка напускные, и за ними кроются хитрость, коварство и злоба. «Я из других краев», — ответил Раздобаров. «И откуда же?» — спросил Подкова. «Расскажи, не таись. Страсть, как люблю слушать про дальние края. Не побываю в тех краях, так хоть послушаю». «Из Польши», — ответил Раздобаров. Такой ответ был частью заранее разработанного СМЕРШем плана. Если бы Раздабаров сказал, что он исконный советский арестант и сиделец, то те, кто его спрашивали, могли бы навести о нем справки. И тогда могло бы выясниться, что никакой Раздобаров ни узник и ни сиделец, а непонятно кто. А это, в свою очередь, означало бы его разоблачение. А коль его разоблачили бы, то и план, который придумали в СМЕРШе, оказался бы под угрозой срыва. Польский же узник — совсем другое дело. Западная Украина, ранее входившая в состав Польши, была присоединена к СССР лишь в 1939 году. И кто в далеком Мариинском лагере мог знать, что там творилось в той бывшей Польше? А из этого следовало, что разоблачить Раздабарова очень сложно. Приходилось верить ему на слово. «Во как!» с наигранным удивлением произнес Подкова. — Из Польши. — А здесь, понимаешь ли, Сибирь? — Да, далеко, — согласился Раздобаров. — Ну, что ж поделать, не по собственной воле я здесь очутился. Я, понимаете ли, отказывался и не хотел. Видите ли, мне здесь тоже не климат. Но уж очень красноречивый мне попался прокурор. Душа человек, любого уговорит. И вот я здесь. — Что, польский прокурор? — спросил Подкова. — Сколько топчу землю, но даже не слышал о таких. — Нет, не польский, — сказал Раздобаров. — Наш, родимый, советский. Польша-то теперь советская, по крайней мере, ее половина, еще с тридцать девятого года. — Слыхал, слыхал, — миролюбиво произнес Подкова. — Ну и вот, — сказал Раздобаров, — стало быть, прокурор тоже советский. — Тут уж никуда не денешься от такой-то логики, и вот я оттуда и есть... «Был польский каторжанин, стал советский». «Ну и чем же польская кича отличается от советской?» — спросил Подкова. «Пока не знаю». Пожал плечами Раздобаров. «Я здесь с минувшей ночи. Откуда мне знать, какие ветры здесь дуют?» «И сколько же раз ты грешил перед польским законом?» — спросил Подкова. «Два раза», — ответил Раздобаров. «Нагрешил в общей сложности на шесть лет. Теперь вот согрешил перед советским законом, аж на целых восемь лет. Но в твоих родных краях я слышал сейчас немцы», — как бы нехотя произнес Подкова. «Они красавцы», — подтвердил Раздобаров. «Говорят, их очень много». «Так как же?» Подкова внимательно глянул на Раздабарова. «Ну так я же не стал ждать, пока они там обоснуются». — беспечно произнес Раздобаров. «Как только Польша легла под Советы, так я сразу же рванул поближе к цивилизации. Киев, Харьков, Минск. А когда началась война, двинул подальше на восток. В Новосибирске меня и приостановили». «Не хотел, значит, воевать за новую родину?» — спросил Подкова. «Больно надо!» — скривился Раздобаров. «Я мирный человек». «И специальность у меня тоже мирная. Формазон я...» «Слыхал, слыхал...» Все так же миролюбиво произнес Подкова. «Ну, а по-польски объясняться-то умеешь?» «А то как же...» Спокойно ответил Раздобаров. Он действительно знал польский язык. Раздобаров вырос в Белоруссии почти на самой границе с Польшей. В местечке, где он провел детство, было много поляков. Добрая часть друзей его детства была поляками. Даже его первая любовь и то была полькой. Как же ему было не знать польского языка? Знание Игнатом польского также было частью плана, разработанного СМЕРШем. «Ну, так скажи нам что-нибудь по-польски», — предложил Подкова. «А мы послушаем». «А можно я спою по-польски?» — улыбнулся Раздобаров. «Ну, спой». Похоже, было Подкова впервые за все время разговора удивился по-настоящему. «Коль ты умеешь». «Так я ж музыкант!» Еще шире улыбнулся Игнат. И он, прищелкивая пальцами, исполнил два куплета бесхитростной польской песенки о любви. «Могу еще спеть?» — сказал Игнат. «Не надо», — ответил Подкова и глянул на Афанасия Лыкова. Взгляд был красноречивый а потому слова к нему были не нужны. Настала очередь Лыкова держать экзамен перед подковой. Тут-то было все проще. До войны Афанасий Лыков жил в Барнауле и работал там в уголовном розыске. Однажды он сошелся в смертельной схватке с неким налетчиком и громилой по прозвищу Угрюмой. Из этой схватки Лыков вышел победителем. В перестрелке он убил Угрюмова. Вот его личину Лыков и присвоил. Он почти ничем не рисковал. До того, как застрелить настоящего угрюмого, он долго его выслеживал, собирал о нем сведения и потому знал почти все о его жизни. Знал даже о наколках, где, какие, на каких частях тела они у того были. Сейчас точно такие же наколки имелись и на теле самого Лыкова. И попробуй кто-нибудь докажи, что Лыков это не угрюмый. Конечно, могло случиться и так, что кто-то из лагерных сидельцев знал раньше настоящего Угрюмого, но все же это был чисто гипотетический случай, а потому и риск провала минимальный. Лыков коротко изложил Подкове свою легенду. Подкова какое-то время с молчаливым вниманием смотрел на Афанасия, затем спросил «А что же это ты не на войне?» На это Лыков ничего не ответил, и молчание его было настолько красноречивым, что никаких других вопросов к нему не возникло. Последовал вопрос к обоим сразу. «Ну а где же вы познакомились?» «В Новосибирской крытой», — ответил Раздобаров. «Парились в одной и той же хате, там и сошлись». «Ну хорошо». После молчания произнес Подкова. «Будем считать, что познакомились». «Да вы присаживайтесь, ребятки, вон на ту скамеечку». Приглашение присесть на скамеечку значило многое. И прежде всего, что экзамен раздобаров и лыков выдержали, Подкова им поверил. А коль поверил Подкова, то поверят и прочие арестанты. Теперь предстоял разговор другого плана. «Ну, а как думаете жить дальше?» — спросил Подкова. «По совести» ответил за двоих лыков. «По совести это означало по уголовным правилам и понятиям, а они были известны. Отказываться от работы, не вступать в какие бы то ни было контакты с лагерной администрацией, держаться своего круга, то есть общаться исключительно с теми, кто осужден за грабежи, кражи и убийства, но никак не с бытовиками и не с политическими». «По совести это хорошо», — сказал Подкова. А только вы, народ, на зоне новой. Здешние порядки вам не знакомы. И потому вас попытаются поломать через колено. А это очень больно. Не каждый выдерживает, даже из нашего брата Блатного Один кондей, шизо, чего стоит? Холодно, голодно. — Ну, — беспечно махнул рукой Раздабаров Кондей это кондей, нам не привыкать. — Заодно сравню, который из них больше по сердцу, польский или здешний, и вам расскажу. — Хорошо. — неопределенно произнес Подкова. — Теперь спрашивайте. — Да вопрос-то у нас всего один, — сказал Раздобаров. — О здешних порядках. — А что порядки? — глянул на Раздобарова Подкова. — Порядки, как и везде. Правильные порядки. — Вот мы там... Он вяло махнул рукой. «Бытовики и всякая такая контрреволюция!» «Отношения между нами мирные. Они не воюют с нами, мы не воюем с ними. Они работают, мы живем по закону. Не работаем. Сбрасываемся в общую кассу. Понятно, кто что может или кто что раздобыл. В польских-то тюрьмах знают, что такое общая касса?» «Нет!» — покрутил головой Раздобаров. — Там каждый за себя. Хоть ты подыхай, никто к тебе не подойдет. Вернее, подойти подойдут, но лишь за тем, чтобы взять у тебя твое, когда ты отчалишь. — Не по закону, стало быть, живут, — уточнил Подкова. — Ну, у каждого свой закон, — ответил Раздобаров. — В польских тюрьмах они такие, как я сказал, и в Лодзе, и в Кракове, везде, где очарился. Наверное, и в других местах тоже. Что ж так? Спросил Подкова. Наверное, потому, что не русские, пожал плечами игнат. Русский блатной, совсем другое дело. Душа у него другая. Помолчали. А Раздабаров притронулся пальцем к плечу, что означало намек на погоны, а в самом широком смысле на отношения с лагерной администрацией. «У меня вот тут всякая сумятица. Недовольно покрутил головой подкова. «О чем я и хочу вам поведать, чтобы вы знали и вели себя правильно. До поры до времени и здесь все было правильно, пока не убили пятерых нехороших людей». «Что значит «нехороших»?» — спросил Лыков. «Всяких доносчиков и осведомителей», — пояснил подкова. «Стукачей, которые доносили куму». «Ну, так это же замечательно». — сказал Раздобаров. — Может, оно и так, — неопределенно произнес Подкова. — А может, и не так, потому что на следующий день убили и Кума. Ни Раздобаров, ни Лыков ничего на это не сказали, лишь переглянулись. — Да оно не то беда, что убили Кума, — вздохнул Подкова. — А то беда, что грешат-то на нас, на блатных, дескать, это мы, вот даже... Спектакль устроили, оставили рядом с убитым кумом нож, чтоб, значит, все думали, будто это дело рук блатных. Да вот только не убивали мы кума, и его стукачей тоже не трогали. — А ну, понятно, — поддакнул Раздобаров. — Кума для чего убивать? Какой в том прок? Завтра на его место назначат другого, и еще неизвестно, каким он будет. — То-то оно и есть, — согласился Подкова. Но теперь-то все думают, что это мы убили. По лагерю так прям-таки гул. Вот, мол, блатные порешили кума. И нам от этого сплошная докука. Трясут. Понаехали следователи. Копают вглубь и вширь. Никто не верит, что это не мы. Трясут всякого уркагана. Сознавайся, говорят, «Ты или не ты. Вот ко мне приходили уже два раза. Спрашивали. И вас тоже спросят. — Непременно спросят, коль вы блатные. — Ну, а мы-то что об этом можем знать? — развел руками Раздобаров. — Мы-то в лагере со вчерашнего дня. — А все равно спросят. — убежденно произнес Подкова. — Может, вы что-то слышали или догадываетесь? Ну, спросит, спросит — Ну, спросят, так спросят. равнодушно ответил Раздобаров. — Что за дела? — Так вы сообщите мне, когда спросят, — сказал Подкова. — Чтоб я знал. — Это обязательно, — заверил Игнат, помолчал и сказал. — Но ведь кума-то и вправду кто-то пришил, не говоря уже о стукачах. Значит, кому-то это было нужно, кому же и для чего? — Вот и я о том же, — вздохнул подкова. — Кому-то это было нужно, но кому? — Может, таким способом администрация хочет расправиться с блатными в лагере? предположил Лыков. Вот и устроили представление. — И порешили своего же кума? — возразил один из молчавших до сей поры блатных. — Ладно бы стукачей пришили, а то ведь опера. Второй человек в лагере после хозяина. — Нет, тут что-то не так. Тут пахнет чем-то другим, чем-то очень нехорошим. Вот, — Вот-вот, — поддержал своего приближенного подкова. Похоже, завелась в лагере какая-то другая, помимо нас, сила. И эта сила не чтит никаких законов. Но что у нее на уме? Кто они, эти людишки? Чего хотят? Чую, плохие времена наступают в лагере. Тревожные и смутные. И все это нам, блатным, может выйти боком. Запахло в лагере кровью. «Знайте это. И держите уши и глаза по-волчьи. Слушайте, приглядывайтесь, принюхивайтесь. И, ежели что, информируйте меня». «Хорошо», — ответил за двоих раздобаров. «Ну, тогда ступайте себе». Вяло махнул рукой подкова. «А то ведь хвораю я». Утомился. Раздобаров и Лыков молча встали и вышли. «И что скажешь?» Полголоса спросил Раздобаров Улыкова. Похоже, не убивали блатные оперу полномоченного, — ответил Лыков. — А значит, и его осведомителей тоже. — Вот и я о том же, — вздохнул Раздобаров. — Отсюда вопрос. И даже не один вопрос, а прям-таки бесчисленное множество вопросов, — добавил Лыков.